хоть алхим, и выглядел крепким неуклюжим парнем с плечами лесоруба. Двигался он так ловко, словно уродился цирковым гимнастом. Легко нырял под кусты, перескакивал поваленные деревья. Птицей перемахивал ямы. И все шума, ни разу не оступившись, и не напорувшись босой ногой на сухие ветки в траве. Сигмон бежал следом, на пролом, пробивая заросли грудью. Он не успевал уворачиваться от ветра, да и не пытался. Думал только о том, как бы не потерять виду полуэльфа. Сначала Тан думал, что алхимик бежит, куда глаза глядят, но потом заметил некий порядок в рывках бывшего висельника. Похоже, тот знал, что делал, и это обрадовало Сигмона. А когда алхимик задержался у овраг поджидая отставшего, Тан окончательно уверился. Бегут вместе. «Не оборачивайся!» крикнул полуэльф, но опоздал. Сигмон на бегу оглянулся. За спиной где-то взорв гудела толпа. Тот час нога попала в ловушку из сучи, притаившейся в траве, и он кувырком полетел вперед. Алхимик ухватил его за руку, выдернул из кустов дикой малины, и Тан с проклятием на уста поднялся на ноги. А недалеко бросил Полуэль, прислушиваясь к голосам доносившимся из чащи. Мы их опережаем минут на пять. «Хорошо бегаешь, алхимик», — выдохнул Тан, — «за тобой не угнаться». Тот обернулся и смерил Сигмона недоверчивым взглядом. — Это ты хорошо бегаешь, — сказал он. — Я бегаю отлично. Первый раз кто-то из людей смог меня догнать. Когда речь идет о собственной школе, любой превратится в бегуна, — парировал там. Ладно, — алхимик кивнул, — потом поговорим. Сейчас продолжим. Ты только держись за мной, не отставай. Готов? — Погоди, а куда мы бежим? — Подальше от этих кровожадных ублюдков. — Но куда именно? — Некогда объяснять. Они пытаются отрезать нас от дороги. А я ищу кратчайший путь, чтобы вырваться из окружения. Наверняка ответ охотника, что караулит пост на западной тропе, вышел нам навстречу. Загоняют нас прямо на чащу. Это плохо? Очень. Но если не будем попусту чесать языками, а поднажмем, то пройдем сквозь тонкую полосу чищебы и выскочим с той стороны. Они за нами не полезут. Ты уверен? Да, поверь мне. Ни один не полезет. Тогда выдохнул Тан, Вперед и они рванули с места разом, словно дети, играющие в запуски. Но теперь бежали ровно, размеренно, с умом, берегли дыхание и силы. Полоэль чуть впереди, прокладывая путь, там, за его левым плечом. Их подклюстывали проклятия и брань, разносившиеся по лесу. Толпа преследователей завязла в зарослях малины, но все же продвигалась вперед, не собираясь прекращать погону. Бывалые люди, с детства знакомые с лесом, они знали дорогу не хуже беглецов. В окрестностях города почти не осталось неизведанных мест. Почти все разведано, кроме той чащи, куда и загоняли дичь. Размеренный бег вернул силы сигмону Он восстановил дыхание и почувствовал себя намного лучше. Если бы не вчерашние кушины он, пожалуй, даже перегнал бы полуэльфу. Выпивка еще давала о себе знать. Ноги ныли, в ушах иногда появлялся противный звон, а руки подрагивали. Но это были лишь досадные мелочи по сравнению с тем, что он испытывал утром. Эй, алхимик, бросил тан на бегу. Ранелларен отозвался тут, не оборачиваясь. Можно просто Рон. Рон, прости, что так вышло. Ого, это за что же? Тебя едва не повесили из-за меня. Я не знал, что так выйдет. Ха, ну ты! Как тебя? Сигмон. Ну ты и даешь, Сигмон. Ты вытащил меня из петли, да еще и извиняешься. Ты кто такой? «Тан Сигмон Латогер, к вашим услугам, сударь». «А, так ты из благородных?» «Ранел Лорен, из рода Филаверы к вашим услугам, Тан. Ничего на ты?» «Пустяки», — отозвался Тан. «Обстоятельства не располагают к соблюдению протокола». «Ого!» — алхимик засмеялся. «Да, теперь я верю, что ты Тан. За последний год, бродя по округе, я не встретил и пару людей, которые смогли бы без ошибок повторить эти слова». «Один вопрос, Рон». Да, сударь, к вашим услугам. У нас есть шанс убежать. И неплохой. Главное, чтобы охотники здоровы, а они наверняка вышли на перерез, не добрались до нас. Тут, знаешь ли, пришлось заложить большой крюк, как раз им навстречу, чтобы не лезть в самые дебри. Но, надеюсь, мы разменемся. А если нет? Тогда эти козлом драные горожане получат двух висельников. Сегмон выругался, помянув и горожан, и их родичей, и стражников с семьями, и городского главу. Алхимик снова засмеялся на бегу. Легко и непринужденно. И даже оглянулся. «Прах меня возьми, Сигмон. У меня тоже есть к тебе вопрос». «Слушаю. Кто ты такой? Первый раз вижу человека, что бежит наравне с эльфом. И при этом чешет языком то словно сидит в таверне за стаканчиком вина». «А ты действительно эльф?» «Это как посмотри. «Говорят, дрожайшая бабуля так и родила мамулю от светловолосого. Тогда они жили в тавеле. Это на западе на границе с эльфийскими землями. Туда частенько забредают эльфы. Так что мама была наполовину эльфийкой, а я – квартирон. Но кровь, как видишь, дает о себе знать. Проклятие! Сколько я натерпелся из-за этой шевелюры! Постой, ты не ответил на мой вопрос. Долго рассказывал, бросил Сигмон, не решаясь доверить тайну случайному попутчику. Как-нибудь потом. Рон снова оглянулся и там отвел взгляд. Только это и спасло их. Краем глаза он успел заметить блеск железа в листве и шарахнулся в сторону, заодно толкнув и алхимика. Оба повалились лопухи, а над ними пропели две стрелы. Третья глухо стукнула в дерево, воткнулась и задрожала от бессильной злости. «Охотники!» — крикнул квартиру, вскакивая на ноги. «За мной!» Он бросился бежать, круто забирая вправо. Танк рванулся следом и вовремя. В спину уже летел гудящий рой охотничьих стрел. «Быстрее!» – крикнул алхимик, проламываясь сквозь подлесок. «Быстрее!» Одна из стрел больно клюнула Сигмона между лопатой, сломалась и упала в траву. Там припустил вперед так, что обогнал алхимика. Тот на бегу коснулся его плечи. Сигмон мотнул головой и увидел. С другой стороны на перевес двигалась серая толпа горожан. Беглецов взяли в клещи и дожимали, смыкая кольцо. Охота близилась к концу. Или сейчас? Выдохнул Рон. Или никогда. И он бросился вперед, уже не выбирая дороги и не глядя под ногу. Сигмон бежал следом, искренне надеясь, что сил чудовища, что сидело в нем, хватит, чтобы угнаться за эльфом. Когда стражники, шедшие во главе толпы, увидели силуэты беглецов, было поздно. Капрал, возглавивший погоню, успел только удивленно присвистнуть. А темные силуэты уже нырнули под сень разлапистых деревьев. И тот час растворились. Среди густых зарослей дикой ежевики. «Назад, ребята!» Горкнул Капрал. Они в чаще!» Утекли волота. «Ничего!» — буркнул Капрал. «Далеко не уйдут, поворачивай!» «Кому говорят? Все назад!» «Не суйтесь в эту дранную чащу!» Но никого и не нужно было уговаривать. И стражники, и горожане остановились. Сбились в горланищую кучу. А потом стали отступать обратно к городу. Ни один из них не решился преследовать беглецов. «Капрал!» Ушел последний, плюнув на прощание в сторону колючих, разлапистых кустов.